Здоровкой. Им даже стоять было непросто, особенно девушке-журналистке, которая, кроме того, что переживала за свою жизнь, еще и о красоте в кадре беспокоилась, отчего в каждую минуту между съемками поправляла макияж. «Повезло им, что сегодня погода прекрасная. Вчера такая метель была, мы едва могли по улицам ходить!» Проследив за моим взглядом, сообщил лейтенант. «Пошли, дадим интервью». «Мы?» «Ну да, все трое». «Расскажешь, каким этот город встретил. Я расскажу, почему именно этот город был выбран. А Павел Аркадьевич на правах командира гарнизона расскажет, к чему храбрый будет стремиться». Я подтолкнул бойцов вперед, и уже через две минуты незапланированное интервью начали снимать на обшитую резиново-металлическим кожухом камеру. Такой толщины изолирующего слоя я не видел даже у военных». Вскоре мы трое поработали над популяризацией города и рекламой вступления в добровольческие отряды Сибирского легиона. «Спасибо всем за экскурсию. Премного благодарен за ваш труд и все уже сделанное. Надеюсь, за следующий месяц вы успеете сделать все от вас зависящее, чтобы максимально укрепить город, создать как можно больше оборонительных рубежей. Сами знаете, монстры могут лезть, могут сидеть смирно, но все рано или поздно заканчивается». «Раз сейчас они тихие, значит, скоро начнут полноценную атаку». Предупредил я командира гарнизона, попрощался и сел на снегоход, на котором сюда добрался. Ехал я один, без Фомы, так как в попытке успеть сделать все возможное, мы решили разделиться. У моего майора было что-то вроде природной карты местности в голове, подходящей для телепортации и пробежек тайными тропами сквозь пространство на незнакомые территории. Если он хотел куда-то прыгнуть, сперва ему нужно было эту местность разведать. На следующем этапе он перемещался туда, но не сразу выныривал из-под пространства, а оценивал территорию. Изменилось ли что-то за время его отсутствия? Есть ли какие-то преграды, опасность и так далее? Если все хорошо, он выныривал. Если все печально, то разведывал местность вокруг оставленного маячка для телепортации еще раз. Мы с ним долго и подробно разговаривали о том, как работает его магия. В первую очередь я это делал, чтобы понять, как ее использовать максимально эффективно. А во вторую я хотел понять его слабости и выяснить, каким образом та тварь, создавшая пятнышко, сумела Фому схватить. В общем, хомяк мой оказался непрост. Бегая в подпространстве, он выбирает какой-нибудь мелкий объект в своей привязке и делает что-то вроде портальной метки, которой он и может телепортироваться. Обычно это были шишки, но в городах, где шишки убирают вредные дворники, он часто ориентировался на другие объекты — деревья, фонарные столбы, уличные люки, дверные ручки и тому подобное. Теперь мне понятно, для чего ему столько шишек. Узнал я, проведя нехитрые эксперименты и скорость путешествия Фомы. Оказалось, разве что на реактивном истребителе можно будет его обогнать. Это если говорить про телепортацию. В незнакомых местах по подпространству он перемещается со скоростью около 3-4 сотен километров в час. По пути может делать остановки и бросать шишки портальные в нужных локациях, постепенно создавая таким образом целую сеть. Сами шишки — не самый долговечный материал, поэтому в будущем мы их на что-нибудь поменяем. Хотя бы на камни. Понятно, что телепортация в разы практичнее и быстрее, но и эфира на нее уходит много. Особенно, когда Фома, кроме себя, еще и меня тащит. Кстати, майор Фомченко уже может на пару сотен километров телепортироваться. Растет парень не только в званиях. Недавно и на 20 километров мог с трудом прыгнуть, а со мной — на еще меньшее расстояние. В несколько раз. Тут ведь дело такое. Пока он по подпространству бегает, расход энергии есть, но он компенсируется притоком сил от меня. А когда прыгает... Тут надо время, чтобы восстановить энергию. Пара прыжков, и ты пустой, без сил, и даже о прекрасном думать не можешь. И все равно, хорошенько подумав, я пришел к удивительным выводам. Зря мы раньше с Фомченко так не делали. В общем, он отправился прямо от имения моего деда в сторону Донтар сомна раскидывая маячки и формируя свою портальную сеть. Я же, чтобы его не грузить лишний раз, когда он проложит свое портальное шоссе и вернется, отправлюсь с его помощью в лабиринт. Почитаю книги, пока он без особых нагрузок не доберется до донтар сомна, где уже завтра должен будет появиться еще и Багратион. Как прибудем, оценим место, что когда-то управлялось моим братом, и там уже выберем итоговую точку, где разместить наш тайный тренировочный лагерь. Заодно возле Донтара надо будет забрать обжору. Этот черв все это время подземную галерею делал, пробуривая километры земли. И он не только жив, червяка. Он еще и потреблять эфир стал в три раза больше, чем в тот день, когда я его видел в последний раз. А значит, он вырос, стал сильнее, и его горнопроходческие способности должны были улучшиться. Проверим. Ах, красота-то какая! Я был на небольшом холме, с которого открывался вид на ближайшие окрестности. «Лепота!» Далеко позади меня виднелся храбрый и его бойцы, строящие укрепления, казармы и склады. Да, в таких условиях строить — та еще задачка. Но у деда хватает магов, в котором в отсутствии орд монстров можно и в военном строительстве участие принять. Снег растопить, камень выложить, фундамент укрепить. Будет желание — станут полезны. Впереди — Уральские горы. Величественные. «Древние, богатые народы, полные гордых и храбрых людей, что стоят на страже империи и зачищают эти горы от угрозы, забираясь все дальше и дальше на север. Чем больше мы укрепим то, что уже наше, тем проще будет людям в дальнейшем». Аристократы знают о надвигающейся проблеме. Они уже копят патроны, запасаются зельями, приводят в чувство своих вассадов и поднимают в ружье ополченцев, чтобы те успели пройти обучение. Города кишат наемниками, которых выгоняют на полигоны и загоняют на собрания с местными военными и командирами гвардии из самых могущественных из родов. Каждый клочок земли и империи нанесен на карту, и каждый квадрат на этой карте имеет своих людей, ответственных за его защиту. У нас не так много верховных архимагов, как хотелось бы, но у нас достаточно людей с храбрыми сердцами, для которых взять в руки оружие — не проблема. «Вся империя строилась именно руками этих людей, потому служат они не ради медалей». «Найти бы их планы вторжения, узнать основные цели для атаки», пробормотал я, размышляя об идеальном развитии событий, вновь завел снегоход и отправился дальше. «В целом, как я уже признавался сам себе, к войне я был готов, как и к любому ее исходу. Все предусмотреть невозможно, проблемы ждут нас в любом случае». И единственное, что имеет значение при столь огромных ставках, — это победа. И один из моих козырей, что прямо сейчас где-то раскидывал по дуплам шишки в Сибири, однажды уже проиграл в дуэли Лжебогу. Его схватили, несмотря на все его таланты. Это поражение уязвило самолюбие моего майора, и он не очень хотел вспоминать тот день. Но все же Фома был вынужден послушать меня и рассказать о своем пленении. По его пи пи, -пи пиканью я понял, что все было как всегда, как обычно, и он передвигался по подпространству, когда я падал в пропасть. Успешно спас Дашу, бросив матрасы вместо ее падения. И зачем она вообще на передовую полезла? Кровь кипела, и хотелось доказать всему миру, что чего-то стоит, хоть и девушка. Не знаю. В общем, хомяк помчался за мной, за секунду нагнал и нырнул в пропасть, но в тот самый момент его схватили непонятно как и вытащили в реальный мир, протянув через все подземелье. А дальше он только и мог, что пытаться цапнуть за палец сжавшего его мужика, но все было бесполезно. Пока Фома был в руках лжебога, магия ему была недоступна. А как только его тот урод отпустил, дверь закрылась, и законы пространства внутри комнаты с пятнышком изменились, не давая Фоме выбраться за их пределы. Какой вывод я могу из этого всего сделать? Враг могуч? Я и так это знала Он обладает тайными знаниями и невероятной магией, которые не подвластны нашему разуму. Само собой. Он мастерски обращается с пространством и умеет ограничивать магию других? Да, да, да, и еще раз да. В сражении с ним мне надо быть готовым к тому, что магия будет работать не так, как нужно. Есть Романов Константин с его силой стирателя. Он блокирует магию через стирание воспоминаний о ней у других людей. Буквально вводит за нос других, а те ничего не понимают. Сила по-своему уникальна, но кто даст гарантии, что за тысячелетия ничего подобного не возникало?» Кто скажет, что чего-то такого же или даже более ужасающего нет у тех, с кем мне предстоит сражаться? А значит, готовясь к сражению, я должен исходить из наихудшего варианта развития событий. Что может быть хуже всего для мага эфира? Оказаться в области, где сила мне не подчиняется, где я не могу выдавить ни капли эфира, либо где она, покинув мое тело, подчиняется не мне, а воле врага, от отчего нельзя будет выпускать эфир наружу. А мое тело — мой храм. То, что происходит внутри него, невозможно подчинить никакими способами. Есть, конечно, техники вроде псионического контроля. Они ужасны, но не всесильны. От них есть защита, и я уже обладаю ей. И чем сильнее я буду становиться, тем сильнее будет моя ментальная защита. Это аксиома магии. Псионник четвертого ранга никогда не сможет взять под контроль архимага. Скорее, у бедолаги мозг перегреется, и он умрет в попытке обуздать сознание столь могучего соперника. В общем, ставку в сражениях с же богами мне надо делать на самое простое и самое эффективное. То, с чего я начинал, и то, что возвел в абсолют. В конце концов, даже собиратели на своей базе обучали меня сражаться с максимально усиленным телом, что становится оружием, испепеляющим, пронзающим и рвущим на части моих врагов. И все же вряд ли я смогу таким образом получить преимущество. Мои фамильяры — невероятные создания, и они становятся сильнее день ото дня. Их способности удивительны, но без четкого плана на одной импровизации драться может разве что Фома. А он, как мы уже выяснили, минимум одному из гадов не соперник. «Еще один крайне важный момент, который заставляет меня беспокоиться, это слова собирателей о том, что большая часть оборудования, оружия и прочих технических средств, украденных с их базы, уже уничтожена, либо от времени превратилась в пыль и бесполезные обломки. Я не считаю себя самым умным и самым паникующим, но, будь я на месте сеятелей, обязательно что-нибудь приберег бы на будущее». И смотря на магию лабиринта, что способна сохранить в идеальном состоянии одежду, мебель и даже артефакты спустя столетия, я не сомневаюсь, что и мои враги создали подобный схрон на всякий случай. Лабиринт построен не столько на магии моих предков, сколько на технологиях атлантов. А атланты пали от рук сеятелей, что прибрали к рукам, если не все, то большую часть их достижений. Они ведь и зло мы создали, извратив технологии этого удивительного народа, погибшего в морской пучине. Значит, когда я вновь окажусь на базе своих нанимателей, я обязан ознакомиться со всем, что стащили сеятели, и научиться этому всему противодействовать. Желательно получить у собирателей какую-нибудь защиту от их оружия. Не знаю даже, что там у них. Плазмоганы? Рельсотроны?» Наверняка есть какая-нибудь гадость, способная уничтожить дворец правителя древнего государства и верховного правителя с силой эфира. И это логично. Если враг силен и опасен, а ты еще не освоился с местными силами, лучше будет использовать что-то мощное, стреляющее за тысячу километров. Для местных людей это все равно будет выглядеть как магия. К слову, в городах Ордена я наверняка смогу найти не только ресурсы и артефакты, но и потенциальную информацию о вторжении. А также, пусть и маловероятно, раскрою, возможно, Талику истинной силы моих врагов. Знать это будут лишь те, кто близко знаком с ними. Те, кто давно служит им. Те, кого можно по праву назвать сильнейшими. Но вряд ли они добровольно захотят мне рассказывать эти тайны. У них, в отличие от гвоздичек и Гаврилина Петра Захаровича, смерть в разы предпочтительнее плена. И зная этих тварей, какая-нибудь капсула с ядом обязательно будет в их телах. Да и вообще, способов сдохнуть, если ты сильный маг, — куча. Например, можно самоуничтожить источник и себя самого, стремясь сохранить тайны при себе. Это сложно провернуть, когда ты уже попал в плен, но возможно. Я добрался до цивилизации и остановился недалеко от имения деда. Телефон, к счастью, еще не разрядился, когда я достал его из экранирующего чехла, который был таким толстым, что напоминал настоящую книгу. А что поделать? Если хочешь сохранить нежную технику, полную электроники, то приходится хранить ее вот в таком вот кирпиче. Я набрал Романова. «На связи. Быстро». «С тайной базы пока не решил». «Храбрый, хороший город, но не выглядит как крепость, способная сдержать орды из десятков миллионов тварей. А я собираюсь вести их к себе. Так что, скорее всего, Дантарсон. Решу, когда лично его увижу». «Понял. Это все?» «Нет. Как заставить говорить мертвеца?» «Ну, способы есть». Задумчиво произнес главный разведчик Империи. «Нужен самый быстрый и верный. Я планирую захватить много пленников, но, боюсь, большинство из них предпочтет умереть». Главное, чтобы мозг остался целым. Тут же дал установку романов. И желательно, чтобы с момента смерти прошло не больше суток, а то нейроны умирают, показания путаются. Есть кто-нибудь, кто может меня этой технике научить, или на базе добывать информацию? Это очень сложно. Я не из тех, кто боится сложностей. Некроманты. Их в империи сейчас два, и оба под стражей. Я не уверен, что стоит их тащить в это место. «Доставь да кого-нибудь из них хотя бы в Дантар -Сомна. а там я уж и разберусь. Поверь, это будет очень...» «Важно. Да, я понимаю. Ладно. Думаю, одного из них можно попробовать перевести. Только мне придется делать это лично. Эта тварь слишком опасна. Если появится шанс, она может не просто удрать, а очень много горя принести всем нам». «Вот все вместе и встретимся, значит». «Извини, что напрягаю, но я тебе обещаю, взамен двух потерянных дней ты получишь очень многое. Спасибо». Закончив разговор, я вновь завел снегоход. Но в этот раз он решил покапризничать. Начал чихать, вместо того, чтобы реветь на всю округу. «Ну и ладно. И так долго прослужил, хотя почти не был приспособлен к таким длительным путешествиям по Сибири. Я потратил больше суток на эту вылазку в Храбрый, но не скажу, что время было потрачено зря». Ама уже близко, почти вернулся. А я... Я просто прошвырнулся по этим горам и опробовал свою комбинацию атак на одиноких заблудших мутантах. Каждый день должен вести нас вперед и приносить пользу. Тишина и одиночество порой могут дать больше, чем часы в окружении умнейших людей планеты. «И тебе привет! Ты как, не устал?» Размял шею хомяк, свешивая щеки то в одну сторону, то в другую, и показывая, что готов продолжать. «Ну вот и отлично. Тут 20 километров доимения осталось примерно. Давай туда сначала. Я с дедом попрощаюсь. А потом в лабиринт. И вперед, в Донтарсон. Попробуем увеличить наши шансы на победу в предстоящей войне. Глядишь, даже сможем остановить ужасы маноизвержения. Да, в самом деле, мы вновь разбудим зеленого дьявола, что карающим огнем... Глава 10. Хорошая все-таки штука, эти мои частики. Без них мне пришлось бы туго по жизни. На сон бы уходило раза в два больше времени. А так, за четыре часа выспался, набрался силы и энергии, а дальше книги читал, пока Фомченко не высадил меня у ворот Донтар-Сомна. Я малость обалдел. Конечно, слышал, что здесь стройка будет идти, но не ожидал вместо небольшого укрепленного поселения увидеть... Целый город-крепость, окруженный высокими железобетонными стенами. Местное командование решило построить нечто вроде Великой Цинской стены, что ли? Налево посмотрел. Высокая каменная стена, укрепленная сверхпрочным бетоном и стальными листами, тянется до горизонта. Деревья спилены, камни стерты в порошок. Виднились лишь ровная площадка, дозорные вышки с кучей защитного вооружения, платформы с артиллерией, скорострельным ПВО против летающих монстров и пулеметы для атак по наземным тварям. В стенах — бойницы. В бойницах — тяжелые противосадные пушки, способные прошить насквозь как тяжелую технику, так и крепышей из гидр. Посмотрел назад и, взяв у Фомченко бинокль, увидел далекие вышки радиолокационной станции от военных аэродромов и склады с техникой и боеприпасами. «Да уж, это, в сравнении с защитой Уральских гор и Храбром, совсем другое дело. Даже кажется, что здесь и без меня монстры с бойцами Ордена ни на шаг не продвинутся. Если эти стены будут защищать еще и сильные воители с магами...» то я не представляю, какой силы должен быть натиск тварей, чтобы прорваться. Хотя, конечно, парочка архимагов может быстро уничтожить все наши приготовления. А значит, все же именно здесь, в этом бастионе, мне предстоит встретить извержения. Линия обороны тут все еще одна, и если ее прорвут, врагам будет очень и очень легко зажать как минимум две группировки имперских войск в клеще. А еще богатая и многолюдная Цинская империя под боком. Хотя с ней есть кое-какие договоренности. Да, Корейская империя является нашим стратегическим союзником в регионе. И все равно потеряем половину наших территорий, если враги здесь прорвутся. Останутся лишь осажденные анклавы российских городов, которые рано или поздно тоже падут под натиском тварей. Существует еще одна большая зона, способная вызвать много проблем. Тянется она с северо Уральских гор на запад, поближе к густонаселенным областям империи. Но уровень маны там низкий, много крупных военных баз, и, несмотря на климат, хватает постоянных жителей. Прорыв тварей в ту сторону возможен, но вся наша военная техника, которой у нас действительно много, сможет спокойно там воевать. Плюс эти территории заселяют древние боярские рода с многочисленными гвардиями и внушительным числом магов и воителей. Да, твари могут воспользоваться слабостью Сибирской кольцевой в той зоне и прорваться через заслоны, но им придется столкнуться с настоящей армией. Архимаги этих уродов могут быть сколь угодно сильны, но атаку системы залпового огня ни один магический щит не прикроет. Даже мне пришлось стальной купол создавать, потому как взрыв тяжелой ракеты, начиненный килограммами взрывчатого вещества, может просто испепелить нерадио Вархимага или Грандмастера. В общем, этот регион давно готов к войне. Орды мутантов не раз врывались в него, после чего становились добычей объединенных корпусов ликвидаторов, армейцев и гвардии местных родов. Быть может, сейчас все будет намного сложнее, но генеральный штаб здраво оценивает ситуацию. Бункеры в городах этого региона всегда готовы принять мирных жителей. И они очень глубокие, с многочисленными выходами на поверхность в разных частях городов и за их пределами. Так что даже если для уничтожения Орды придется потерять какой-то город, многие жители сумеют выжить и дождаться прихода армии, что ракетным дождем превратит тварей в кровавые шметки «Ладно, решено. Поселюсь в донтарсомне И всех своих соратников здесь поселю. Наши отряды Сибирского легиона же будут расположены в трех огромных тренировочных лагерях рядом с полигонами близ Уфы, Иркутска и Новосибирска. Не знаю, сколько людей нам удастся набрать, вооружить и обучить. Рассчитываю в этом вопросе на союзников». Я же должен буду отправиться в то подземелье, что бурит, не переставая, мой жора-обжора на недоступной ни собирателям, ни сеятелям глубине. Стоило лишь показать документы, как в город меня пропустили без особых вопросов. Даже по стойке смирно стражи встали, приветствуя хозяина этих земель. Ну, по сути, так оно и есть. За этот участок земли, пусть тут и командует всем по нашей договоренности люди-деда, несу ответственность я. Меня проводили в штаб, что располагался прямо в центре плотно застроенных многоэтажек, которые выступали не только в качестве казарм, но и в качестве естественных преград на пути тварей. Если вдруг монстры прорвутся через стены и окажутся в этом военном городке, им придется сильно напрячься, чтобы выкурить отсюда людей. Много, очень много удобных мест для обороны сделали. Разные уровни, боевые точки, укрепления. Все, что нужно для функционирования города, спрятано под землей. По сути, в бункерах, способных выдержать и землетрясения, и ракетные атаки. Городок в целом очень продуманный. Здания построены линиями. Если вдруг враг прорвется через первую, можно просто отступить за вторую, оборудованную не хуже первой, и продолжить вести отстрел монстров прямо из окон и крыш казарм, из блокпостов посреди улицы. Арки для проезда между различными линиями зданий города укреплены тяжелыми стальными воротами с измененного металла, что повышает их сопротивляемость магии. Прорваться через такие очень сложно. Пожалуй, проще будет снести ближайший дом и похоронить ворота под обломками. В общем, мне понравилось то, что я увидел. Город автономный, полный солдат. От него в стороны уходят двадцатиметровые стены, что через полкилометра встречаются с такими же городами-крепостями. Настоящая непроходимая в обычных условиях линия, позади которой стоит огромное количество техники, способной подавить врага огневой мощью, если тот вдруг сумеет где-то прорваться. маго инженеры здесь явно выложились на полную, превращая укрепление в настоящее произведение военного искусства. В штабе я встретился с боевыми офицерами и командирами, с лидерами отрядов ликвидаторов, аристократами, чьи гарнизоны были расквартированы в городе. Внутри все еще пахло краской, но это не сильно мешало. Люди знакомились, привыкали к новому месту несения службы, составлялись графики, обучались операторы защитных батарей, монтировались средства наблюдения и подавления противника. Впереди, в сотни километров от дантар сомна судя по карте, вовсю шла военная операция, отряды которой создавали что-то похожее на временные рубежи для передовых отрядов. Если бы не извержения, я бы подумал, что люди решили оттяпать себе еще один большой кусок земли от захваченной мутантами Сибири, но нет. Это были пункты, оборудованные как раз для совершенно иных целей, для наблюдения и разведки. Если где-то откроется одинокий злом, он должен быть закрыт. Если же пойдут массовые открытия, то показатели маны в измерительных приборах начнут зашкаливать. Значит, началось, и действовать защитники уже будут по обстановке. Там элита, лучшие из лучших, те, кто любой ценой остановит первую атаку врага, если командование потребует выиграть сколько-нибудь времени. Пока я присутствовал на собрании и переговаривался со своим дядькой, что всем здесь заведовал, узнал многое о планах обороны и смог в целом увидеть картину глазами военных империй. Его сильно беспокоило наличие в глубине Сибири сотен изломов, обнаружить которые удалось лишь недавно, когда откинули неприятеля и отправили разведку во время окутывавшего передовую затишье подселив по привычке симбионта-помощника, как и всем другим людям, с которыми удалось подержаться за руку во время знакомства. Я честно сказал дядьке, что в ближайшее время я поведу особый отряд во вражеские тылы, чтобы совершать диверсии и уничтожать гадов. Он спросил, нужно ли мне что-нибудь из их запасов, или, может быть, нужны люди, обученные специалисты. А я ему сказал, что мой спецназ уже полностью укомплектован, и никакой другой помощи не понадобится. «Разве что взрывчатка у Фомы может закончиться. Не знаю, сколько у него еще осталось». «Если вдруг чего-то будет не хватать, то я обязательно обращусь к вам», — добавил я и поблагодарил родича за предложение. «Сегодня я провел с ним времени больше, чем за всю свою жизнь до этого. Брат матери был старше нее и жил вдалеке от Уфы, вдалеке от поместья Золотаревых и их родовых земель. И мой дядька ощущал из-за этого некоторую неловкость». Он вообще меня до недавних пор не считал родственником. Приемыш! Родители хорошо составили легенду. И дед прекрасно замел все следы. Я сказал дядьке, чтобы он не переживал о прошлом, что все произошло так, потому что этого хотели мои отец и мать. Это помогло мне, хоть я этого и не ожидал, стать тем, кто я есть. Если какая помощь нужна, я всегда готов прийти на выручку. И уверен, что вы тоже. Ладно, я пойду. Меня уже ждут. Сказал я, когда заметил краем глаза, как в штаб влетел взъерошенный Багратион, пытаясь найти меня взглядом. Офицер рядом с ним тут же указал на меня рукой, и Александр попёр, как бульдозер, игнорируя все вокруг, ко мне. Я пожал руку дядьке и перехватил разведчика на полпути ко мне. «Что решил?» «Сейчас, пойдем на свежий воздух». Я рассказал ему, что лагерь мы будем делать рядом с Донтарсомном, примерно в 60 километрах в землях монстров. Сейчас эта территория под нашим контролем. Можете начать собирать элитные отряды. Лагерь продлится до самого конца января, а там надо будет всех разогнать по местам их постоянной дислокации. Надо, чтобы все были на позициях в разгар веселья. Понял, хорошо. Тогда пойду, сделаю пару звонков. К слову, Романов должен приехать скоро. Константин? Да. Зачем? «Но я планирую вылазки, так что мне желательно научиться разговаривать с языками так, чтобы даже их смерти не стало причиной потери важной для нас информации. Мы ведь хотим планы наших врагов узнать». «Это... ты думаешь так просто взять и научиться тому, что делают единицы самых талантливых некромантов в нашем мире?» — удивился Багратион. «Да еще и за месяц!» «Какой месяц? О чем ты? В лучшем случае у меня есть не больше недели. Ответил я, а сам подумал, что в крайнем случае можно будет попробовать закрыть десяток изломов и попытаться подобную технику выучить на базе моих союзников. Да, скорее всего, так и поступлю, если моего ума не хватит на грамотную организацию допросов моих врагов. Надеюсь, союзнички небесные помогут мне справиться с этой задачей. Спустя три дня. Это, конечно, фиаско, — вздохнул я, сидя в кресле напротив Джуди. Некромант потребовал слишком высокую цену за свои знания. Романов послал его куда подальше с его требованиями. Он был реально дерзок как для пленника с тремя пожизненными сроками за нарушение законов. Да и вообще, виселицу ему не дали только потому, что некромант был полезен разведке. Поэтому я, как только закончил ремонт тренировочного лагеря и выгрузил в нем всех своих фамильяров, дабы они приводили все в божий вид, отправился на встречу с союзниками небесными и попросил их о помощи. «Дайте, люди, добрые, технику магическую!» Попробовал я объяснить им, как это все важно. Но, вы оказалось, что все не так просто. А как ты сам думаешь, будь у нас такая магическая техника, отказались бы мы ее использовать?» «Сидели бы мы все это время в неведении о планах и делах Ордена и Сеятелей», — ответила Джуди на мое разочарование. «Ни некромант, ни собиратели не могли дать мне знания о том, как допрашивать уже погибших людей. Ладно, подумай над этим на досуге. А сейчас займусь тем единственным, что и реально могу сделать, чтобы стать сильнее. Тогда мне нужна от тебя помощь в подготовке к манаизвержению. Все, что угодно из того, что у нас есть». Наклонилась ко мне Джуди и обворожительно улыбнулась. «Вообще мне нравится твой настрой. Ты даже готов погрязнуть в грязной магии и некромантии ради победы. Ради себя и нас. Ты уже думал над тем, что тебе нужно, и сможет помочь на предстоящей войне. Просто я думала, много думала. Немного артефактов, помощь в освоении магии, немного усиливающих потенциал и текущие возможности лекарств. Ты ласточку и экстрактор уже полностью истратил?» «Нет, но через два дня буду готов вернуть. Но лучше подождать недельку. Я за это время смогу накопить около сотни свободных очков. Хочу приобрести все предложенное и кое-что особенное». «Особенное? Сотня? Ты все таки решил купить свой звездолет? Думаю, ты немного не то себе представляешь. Думаешь, сможешь на нем летать и воевать против врагов на Земле?» «Я, конечно, в глаза его не видел, описания не читал, о характеристиках не слышал». «Но, думаю, вы бы и сами его давно применили для этих целей, если бы это было возможно. А раз не применили, значит, это невозможно». «Люблю умных мужчин», — улыбнулась Джуди. «Приятно слышать такую высокую оценку от такой красавицы. А как там насчет моей просьбы с обучением пилотированию?» «Ты серьезно? У тебя есть на это время?» «Точно есть желание. А вот со временем и впрямь напряженка». «Я не готова проводить обучение» покачивая головой, призналась Джуди. «Дни загружены. Отчетов много. Аналитика постоянно требуется. Мы нашли нетипичные следы поведения у некоторых людей, что потенциально состоят в Ордене. Пытаемся понять, что они замышляют». «В России?» «Нет, далеко от нее. Австралия, Африка, Южная Америка». «Понял. Ну, разбирайтесь. А на усиление меня даю тебе карт-бланш. Предлагай все, что посчитаешь нужным. Я все приму». Но в следующий свой визит я все-таки хотел бы поближе познакомиться с самым дорогим призом. Ладно? Хорошо, уговорил. С твоей скоростью закрытия изломов и уничтожения монстров, думаю, ты и впрямь сможешь совершить маленькое чудо. Тем более, что плотность изломов в глубине Сибири такая, что можно будет не один кораблик у вас прикупить. Боюсь, это станет слишком опрометчивым для нас шагом. Создавать их мы не умеем, так что есть лишь старые образцы, прошедшие техническое обслуживание и реновацию. Понял. В любом случае разговор об этом давай отложим на недельку. А сейчас я бы хотел узнать о возможности пройти обучение в капсуле. В какой области обучения? Поинтересовалась Джуди. Противодействие средствам защиты, оружию и персональным боевым костюмам, что имелись на вашей базе в момент диверсии сеятелей. «Что? Зачем?» «Интуиция подсказывает, что у наших врагов из этого все еще осталось что-то рабочее. Будет обидно умереть просто от незнания, что волшебный жазл в руках лжебашка. Это какая-то пушка, которой плевать на мою магическую защиту и доспехи. Я должен хотя бы знать, что у них может быть и как она убивает, либо защищает своих владельцев. И давай не будем спорить». «Я уверен, что они не стали растрачивать весь свой боезапас, особенно когда узнали, что вы выжили». «Я спрошу у командора, это немного проблемная тема». «Понимаю», — кивнул я и прикрыл глаза, думая над следующим шагом. «Тревоги Джуди понятны. То, что у них не осталось ничего, а сборочные линии ограничены либо безвозвратно уничтожены, не значит, что они никогда не смогут вновь заполучить это оружие». Опять же, предоставление знаний о вооружении будущего может дать мне мысли о том, как это создать на Земле, в каком направлении развивать технологии. Это близко к вмешательству, что противоречит их кодексу, заповедям, протоколам и всему подобному, во что они верят и чему следуют. Так что я буду терпелив». «Юля уже должна была проводить первых прилетевших в Дантар воинов. Подумал я о том, что происходит сейчас на Земле». Мои гвардейцы быстро добрались, потому как были готовы вылететь в любой момент. Им я полностью доверяю, но, несмотря на это, я все же подстраховался. Так как этот тренировочный лагерь будет, помимо прочего, еще и моим хранилищем и моей диверсионной базой для вылазок в тыл врага, то его существование лучше бы никому не знать. Да, тоннели, прорытые обжоркой, длинные, помещения большие, и места там уже намного больше, чем в лабиринте Фомы. Так что есть где хранить все, что мы планируем украсть. Самое главное, чтобы никто из тех, кто посетит малую часть моей подземной базы ради тренировок, не привел позднее туда врагов. Но вообще найти мою базу можно будет и так, при большом желании. Система вентиляции требует связи с поверхностью, что мы и сделали, проложив эфирно-металлические трубы с глубины на поверхность. И таких труб вскоре я проложу еще очень и очень много. И их надо будет как-то маскировать. Плюс они забиться могут, если во время взрывов их повредят. Мелкие жучки, опять же, по ним пролезть могут. В любом случае, это лишь первая подобная база. Обжоркин уже получил распоряжение, и сейчас роет новый туннель в центр Сибири, глубоко под вечной мерзлотой. Позднее такие базы-схроны появятся в различных частях Сибири. Когда же война будет окончена, я их, скорее всего, уничтожу. В них больше не будет никакой нужды. Основная их задача — сберечь украденные у врага ресурсы, которые в моменте не будут нужны людям, и обеспечить место отдыха на время вылазок для меня и моих фамильяров. Я буду воевать по-своему. И попробуйте найти меня и Фомченко, что пометил своими шишками-маяками уже тысячи квадратных километров в Сибири. И с каждым часом его тайная телепортационная сеть растет все больше. Максим... Я получила согласие, но... с ограничением. Ты не можешь во время тренировок пользоваться таким оружием. Только защищаться от него и сражаться с противниками по нашей самой обычной программе подготовки абордажной команды. Абордажной команды? В космосе есть пираты? Что? Уже не только... Глава одиннадцатая «Январь. В юге на поверхности выли не переставая, но там, где я дожидался моего махнощекого штурмовика, ничего не напоминало о снеге. Уже прошла неделя с тех самых пор, как я вышел с базы собирателей с сознаниями о том, как опасно и смертельно их оружие. Бывшее оружие. Противостоять ему мне не особо удавалось». Не хватало сперва знаний, а затем и скорости передвижения, реакции до да навыков уклонения. Пушки с различными типами боеприпасов, гранатометы, взрывы от которых стирали меня в порошок, даже когда я прятался за скалами, лазерное оружие и другие пушки, технологические особенности которых я вообще не понял и не придумал, как им противодействовать. Ну, кроме одного, единственное, что мог сделать застать врага врасплох, незаметно приблизиться и атаковать. На магические атаки с дистанции надеяться не приходилось. Магические щиты и артефакты этих тварей — это не то, что я смогу пробить в одно мгновение с моими нынешними силами. Только удары вблизи, маскировка, уловки, внезапное перемещение. Если бы только Фомченко мог спокойно воевать рядом с ними, я бы гарантированно задал стеятелям жару. «Хорошо, что я заранее знал, насколько глупо и безрассудно лезть к ним без подготовки. Все, что мне сейчас остается, — это попытаться сократить разрыв между нами путем улучшения своего тела. Надо сделать его еще сильнее, крепче, быстрее и выносливее». Джуди обещала мне прокачать скорость реакции, но предупредила, что это может негативно сказаться на моей психике, мол, течение времени я стану ощущать иначе. И от этого общение с людьми, пока я не привыкну, может раздражать. Не могу не согласиться. Когда все вокруг тормозят, это жутко бесит. А еще, по ее словам, моя нервная система будет быстрее изнашиваться. То есть срок жизни изменится, и старость наступит раньше, чем хотелось бы. Но ничего, я согласен на это. И на 20 очков, которые эта процедура стоит, где-то поперхнулась одна жаба. Другие усилители были связаны с магическими способностями. Я хорошенько подумал и решил, что мне не нужны никакие ультимативные и давно забытые магические техники, кроме одной. Сон, который, скажем так, уже встроен в мою правую ладонь, можно было улучшить. Моя куратор предупредила, что даже заплатив за полноценную печать сна, я не смогу по мановению руки отправлять в сон целую базу. «Чем больше целей у печати, тем больше распыляется сила, и выше шанс, что техника не сработает, не пробьет природную ментальную защиту целей». «Но ничего, я был согласен на такое усиление за все те же 20 баллов». Захлебнулась слюной еще одна жаба. «Эта печать у меня предназначена не для врагов, а для тех, кому нужно спасение, для заблудших душ, детей» подростков с искореженным сознанием да изувеченными воспоминаниями, и всех тех, кто проходит подготовку в их лагерях. А всем прочим, тем, кого устраивает смерть сотен детей ради возвышения одного нового совершенного, я гарантирую смерть. К сожалению, организовать им предсмертную агонию я не мог. Слишком уж битвы предполагались скоротечные, с массовым истреблением всего живого, что только есть в городах Ордена, и уж тем более в изломах, где кроме монстров редко можно найти хоть кого-то разумного. Первый день я целиком и полностью посвятил подготовке к предстоящим миссиям, дожидаясь, пока Фомченко посеет свои портальные маячки около всех ближайших изломов. Внутрь он не совался, ведь там могли быть города, а где они, там и враги с непредсказуемыми способностями. Туда мы отправимся вместе с поддержкой других фамильяров. Моим гвардейцам нужен боевой опыт не меньше, чем людям. Прежде чем уйти, я провел серьезную беседу с каждым штурмовиком, определил для них приоритетные задачи и описал, с какими потенциальными проблемами они могут столкнуться». Мы проговорили сигналы, договорились о работе в наиболее безопасных местах и принципах формирования боевого построения. Фамильяры не только убивать врагов должны, но еще и не мешать друг другу. Если Хлоша зальет какой-нибудь от норок сотни тысяч литров воды, это никак не поможет Кену или Жуже, что в них сидят. А вот ёбжек может всю эту воду превратить в электрическую ловушку. И тут главное, чтобы в воде не оказались другие фамильяры. Пока мои фамильяры разбирали тактики боя, отрабатывали маневры в лабиринте, я занимался тренировочным лагерем. Обшил его, создал перегородки в виде стен, разделил на множество комнат, защищенных от магических атак благодаря отражателям. Заполнил помещение маны до состояния тумана, провел инструктажи, выгрузил тысячи зелий в комнате отдыха, добавил книг в нее же, кроватей, чтобы во время перерывов бойцы могли хоть чем-то себя занять. Выгрузил провиант, набрал воды, проверил вентиляцию, добавил внутри сотен метров труб защитные сетки, чтобы мыши, насекомые, камни и земля не падали в комнаты сверху вниз. На всякий случай объяснил оставшемуся за главного Багратиону, как проверять и как в случае чего очищать вентиляцию, используя элементарную водную магию. На поверхности пришлось помучиться, чтобы эти трубы не только вытащить из земли, из-под снега, но и замаскировать так, чтобы их было трудно узнать нашим недругам. По советам находчивой Гри, я направил металлические трубы к корням деревьев и сделал то, за что меня возненавидели бы все защитники лесов нашей планеты. Прошил металлом древесину, прожег в них дупло и поставил внутри сеточку, чтобы всякий мусор и беличьи пожитки не попали в систему вентиляции. Было сложно, но совместными усилиями мы справились. И что бы мы без магии делали? Обеспечив приток кислорода для людей и организовав герметичные комнаты, в которых каждый получил возможность превзойти себя самого и прорваться к новому рангу, я занялся тем, ради чего изначально создавал эту подземную базу. «Пошел кошмарить монстров, закрывать изломы, разведывать вражеские города и священным эфирным огнем разрушать мечты сеятелей о власти над планетой. Больше я не трачу силы на сборы ресурсов в изломах. Для этого уже нет времени. Пускай подземелья схлопываются, обрушаются, засыпаются снегом и по весне заливаются водой. Хоть в озера превращаются. Плевать». Мы помечаем расположение закрытых изломов на электронную карту и передаем данные в штаб Дантар на защищенный сервер. Еще одна копия хранится в ноутбуке Гри. Плюс имеется бумажная карта, которую с радостью заполняет данными Виви. Зима закончится, извержения будет нейтрализовано, придет тепло, и мы сможем вернуться, чтобы забрать из земных недр то, что принадлежит мне и моей стране по праву. Вторая категория добычи была намного интереснее и весомее. Для этого пришлось полностью разгрузить склады майора Фомченко о всяких полезностей, сейчас ненужных, и замуровать их под семью замками в тайных комнатах нашей подземной базы. К слову, так как никто никого во время тренировки отпускать на прогулку не планировал, я закрыл созданную в земле лестницу, ведущую от бывшего излома, в котором мы впервые прокопали туннель вниз. И закрыл плотно, сотнями метров каменной породы. Можно сказать, похоронил под землей 50 человек. В экстренном случае у них был бортников, тысячи зелеманы и куча припасов еды. Он сможет вытащить всех на поверхность. Нужно только время. И там даже баллоны с кислородом, как для дайверов, имелись. игры с энтами рассадили огромное число неприхотливых растений, которые, пусть и не в больших объемах, создавали кислород. А дед Петр взбодрил ростки своей энергии, чтобы они прижились. Действовали мы, конечно, без четко составленного плана, но главное, что все работало. Первые люди спустились в лагерь лишь после того, как я и моя команда создали, работая сутки напролет, благоприятные условия для выживания и тренировок. И теперь мы пожинали плоды. «Я зарабатывал очки и грабил самые мелкие и слабые города Ордена, начиная, как обычно, с разрушения телепортационных площадок и заканчивая разносом ублюдков. Бывало, сбегали. Тогда за ними я выпускал пятнышко, но обычно все сражались фанатично и самоотверженно, до последней капли крови. А я был только рад. За три дня мы наведались в двенадцать изломов и три города». «В каждом из городов я запомнил самых сильных воинов, либо же выделяющихся на фоне остальных своими одеждами и прочим, и старался их тела оставить максимально целыми, после чего доставлял их в тюремную камеру бастиона в Дантарсомне, где под присмотром Романова и его людей некромант выуживал сведения из погибших. Порой они несли бессвязный бред, а значит мозг был поврежден. Порой попадались нормальные экземпляры, но знаний их тушки никак не несли». «Я долго наблюдал за допросами, в том числе через духовный взор, и медленно в моей голове созрела и закрепилась одна мысль. Этот некромант умудряется каким-то образом подселять в пустые тела призванные им души. Этим душам плевать на чувства и желания бывшего владельца тела. И они готовы, ради освобождения, сделать все, что требует от них некромант. Если, конечно, им хватает понимания заданных указаний». В общем, пока я наблюдал, как некромант раз за разом подселяет чужие бренные души, я понял, что, в общем-то, могу сделать нечто подобное. По крайней мере, попробовать. В общем, для моей духовной силы нужен якорь, что проникнет в незанятое тело. Для этого подойдет любое зерно монстра, что станет проводником для энергий, идущих от меня к воскрешающему негодяю с важными для нас знаниями. Главное — в голову не устанавливать, а то мозг повредится. «Дальше просто. Надо даровать импульс жизни, заложить команды и надеяться, что некроз тканей головного мозга не уничтожил все то, что я хотел бы узнать. Ха! звучит неплохо, и уже руки чешутся попробовать». «Всё, не могу больше!» <как> Закряхтел некромант с цепями и сидящей в стальной клетке, что не давали ему и шанса на побег. «Почему?» Нахмурился Романов, откладывая ручки и записную книгу, а также останавливая работу диктофона. «У нас еще три тела. Надо продолжать». «Так все! Души-то свободны, невинно убиенных. Закончились?» «Нет их вокруг и больше. Даже удивительно. Видимо, за последний месяц здесь нашествия монстров не было. А все, кто умер насильственно, я каждого из них подчинил. Либо убейте кого-нибудь». Либо поехали в другое место. И да, не забудь. Сегодня на ужин я жду рябчиков в сметанном соусе и буябис. И про десерт не забудьте. Даже в таком положении умудряется шиковать гад. Но ничего. Если я прав, скоро его услуги нам больше не понадобятся. Я выбрался наружу с двумя телами и помчался в сторону Сибири. Мне нужно было тихое место, где я мог бы спокойно поэкспериментировать. Фомченко как раз сейчас, в далеком походе, закидывает шишки к дальним регионам, где нога человека не ступала уже сотни лет. А, возможно, и вовсе не ступала. Места там дикие, нехоженные, разве что члены Ордена могут шляться, но их я и за людей не считаю. Пропащие души, что временно коптят этот мир своими грязными телами. Вспомнив то время, когда я баловался с темной и пугающей простой лед силой этого мира, я без особых проблем добился оживления мной же уничтоженных тварей. Но теперь внутри этих тел была хоть какая-то частичка чего-то приятного. Конечно же, я о своих духовных силах. Людей раньше я брезговал воскрешать, считая, что это грех. Но по факту фанатики сиятелей не больше люди, чем те мутанты, которых я уничтожаю пачками. Вся их жизнь и все их деяния, совершаемые во славу своих лжебогов, буквально кричат, что человеческого в них очень и очень мало. Их разговоры, их мысли, их правила, их желания. Они считают себя высшими, совершенными, а людей, что не посвящены в эти таинства, что не прикоснулись к сокровенным знаниям и благословениям, они считают кем-то вроде скота» бесполезного скота, который существует лишь ради того, чтобы однажды стать рабом и радоваться этому. Ведь только под праведной рукой его существование обретет хоть какой-то смысл. Я не знаю, как это назвать. Идеология Ордена не позволяет мне допустить мирное сосуществование в рамках одного мира. Смерть для таких фанатиков — избавление от тягостного бремени безумия, поселенного лживыми словами лжебогов в их разуме. «Я повинуюсь», — медленно произнес Амбал в расколотых ударом моего клинка в доспехах. «На него я делал самую большую ставку, ведь он был вторым по силе воином из всех, с кем я сражался. Он не был главой поселения, но был сильнее того на порядок. Очевидно, его прислали из более крупного города для подготовки к войне. «Расскажи мне, что ты знаешь о извержении и предстоящем вторжении?» «В день, когда высияет алый кристалл над храмом Бога, каждый из нас должен будет взять оружие и пойти уничтожать людей и других защитников старого порядка. Мы откинем их, отбросим, уничтожим, а сдавшихся поработим и заставим работать ради нового мира». «Я повел бы своих воинов, прошедших подготовку, в тыл врага, и начал бы уничтожать там деревни и мелкие поселения, чтобы растянуть их защиту, привлечь защитников». Начал он делиться со мной сокровенными знаниями, от которых у большинства людей в жилах начала бы стыть кровь я слушал его отмечал и запоминал информацию, а спустя десять минут этой исповеди остановил его и достал телефон хотя бы на какое то время его хватит постараясь успеть записать и передать все романову наша жизнь в ближайшее время точно не станет светлее, но мы гарантированно будем знать где нам ждать самой темной ночи самой кровавой ночи и направим туда все наши силы чтобы уничтожить планы врагов Главное, чтобы о наших знаниях не узнали те, кто эти самые планы пишет и перекраивает. «Давай заново. Кто ты? Кем командовал? Какова твоя цель и ваши глобальные планы на это маноизвержение?» Дал я указание мертвецу, включив запись. «Говори на русском», — уточнил я в конце, вспомнив, что он болтал на своем наречии, которое имело мало общего с языком нашей империи. Повинуюсь. Вама, давай Виви забирай, а то разбушевалась она и слишком внимание к себе привлекла. Где пятнышко?» Ответил мой хороший мальчик, что вернулся, таща в зубах тело бывшего мастера армии древесных марионеток, которые были неубиваемыми боевыми куклами, что меня словно волной захлестнули. «Но неубиваемые не значит несгораемые». Эфирное пламя с ними хорошо справлялось, но пока я держал его под контролем, чтобы оно не перекинулось на соседние пещеры со складами. Управляющий куклами маг сбежал. И вот Цербер нагнал его и принес мне. Но... «Этого уже не допросим! Гри, как там дела с потайными выходами?» Рядом со мной появились светящиеся отростки грибницы, превращаясь в изысканную леди в боевом костюме. Все выходы перекрыты. Пытаются прорваться через один из них особенно мощным отрядом магов. Ощущаю несколько архимагов. Боюсь, они прорвутся через мое грибное войско. Цербер, помоги Гри, она укажет путь! Вперед, дружок!» Указала Гри, ловко запрыгнув на одну из шей Цербера, а я продолжил заниматься своим любимым делом. «Да, Хлошу тоже уводи! И Кена!» «А то он в партизана заигрался!» Заметил я, как ощутимо вытягивает мои ограниченные в этом городе силы перевертыш, получая тяжелые удары раз за разом. Его ранят, он регенерирует, восстанавливает резервы эфира, снова бросается в бой. И так уже две минуты. Раз до сих пор не справился, значит, его миссия в тылу врага провалилась, и появилось много противников. Просил ведь не лезть к их правителю, запершемуся в цитаделе. Но нет!» «Босс, можете во мне не сомневаться!» «Ага, конечно. Если бы незащитные артефакты, которыми я Кена обвесил, боюсь, его бы уже на части разорвали за эти минуты боя. Просто разок ударили бы чем-то убойным, и все. Нечего было бы регенерировать этому пиволюбу». «Фома, быстрее!» Мысленно попросил я, врываясь в самую гущу врагов и начиная кровавую резню. «Магия и оружие. Для этих тварей хватит и этого минимума. Духовную силу в бою я применять пока что не собираюсь. Мало ли, какой-то гад выживет или сможет телепортироваться благодаря артефакту или способности и расскажет потом своим соратникам об увиденном. Нет, у меня есть козырь, который я использую только тогда, когда сам Дерек, Марк или еще какой-нибудь из лжебашков окажется передо мной». «Да, я вижу. заканчиваются они что-то. Давай в западное крыло. Там ёбжик до сих пор ковыряет защиту какой-то твари. И, судя по давлению, она очень даже напоминает Гранд Химеру». «Не знаю, какая по счету. Не считал». Ответил я майору на вопрос «Да сколько же тут этих Гранд Химер развелось?» А правда была такой, что в каждом втором изломе я находил Гранд Химеру в роли правительницы и обычных химер в количестве трех или пяти особей в роли ее свиты. Очевидно, эти твари копят свои силы. Но ничего, я им эти силы прорежу так, что мало не покажется. Напрягся так, что аж иголки затрещали. Поливал молниями мой сербский фамильяр, мечась из угла в угол огромной подземной галереи. Но это только по паспорту. Так-то я знал, что он из братской Белоруссии, из этого славного княжества, из их знаменитой Беловежской пущи, родом. Но не хотел, ёбжик, терять титул самой злобной колючки в этих лесах. И поэтому ему пришлось здорово постараться, чтобы не проиграть в сто раз больше по размеру, но не боевому духу колючий Гранд Химери. «Колючий, времени нет! Я помогу! Ты молодец, что так долго ее из угла в угол гонял!» Подбодрил я фыркающую злюку, который после появления Китсуни напрочь забыл, что такое зимняя спячка. Лисы и злобные ёбжики — природные враги. И на кухне у меня постоянно случались молочные войны, из-за этой их неприязни друг к другу. Надо мной вспыхнули поочередно пять эфирных копий и моментально отправились в полет одно за другим в сторону Грандхимеры. Какой бы ее защита ни была, атака, что способна превратить в оплавленные ошметки настоящий танк, даже такую тварь заставит вздрогнуть. А на пятом копье и вовсе сдохнуть. Если их кидать примерно в одно и то же место, то никакая защита Гранд химера не выдержит. Я это еще на московском колосе земляном выяснил. «Так, ну что, выглядит так, будто скоро закончим». Оценил я поле боя, на ходу добивая самых дерзких, живучих и отчаянных членов Ордена, их мутантов и марионеток. Да, не больше 50 существ осталось из первоначальных пятисот. «Фома, начинай обдирать, как липко, это гнилое место! Если они успели подать сигнал тревоги, то первые и самые шустрые гости уже могут вскоре заявиться на огонек. Я пойду на улицу, когда добьем гадов. Буду наблюдать за окрестностями. Найди меня, когда закончишь». «Отлично сработано, друг!» Очередная безумная битва закончилась, и я вышел в ней победителем. Их тактика, что строилась на блокировании восстановления моей энергии, все еще работала. Но, к их огромному сожалению, моих запасов эфира в колоннах и стенах было в несколько раз больше, чем у их самого талантливого верховного архимага, отколотого боевой химии и выпившего пару литров зелья маны. Они называли меня монстром, когда понимали, что эфир в моем теле не заканчивается, сколько бы времени мы ни сражались. А я исправно и терпеливо поправлял их раз за разом. Я не монстр. Я дьявол. Зеленый дьявол на службе Российской империи и всего человечества. Вытерев лицо свежевыпавшим снегом и стерев с ладони кровь моих врагов, я посмотрел на луну в ясном ночном небе. «Завтра вечером мы увидимся вновь». «Осталось всего лишь около 30 изломов закрыть. «Пома, думаю, на первое время нам хватит мертвых пленников и добычи с городов. «Дальше пойдем только по изломам с монстрами. «Я страсть, как хочу доказать ей, что со мной даже нереальные глава